Глава 22. Ночь на ферме Стронгов было слишком мало, чтобы попытаться контролировать все огромное здание фермы. Даже беглый осмотр занял бы немало времени. Нужно было выделить главное, поэтому первым делом капитан лично решил убедиться, что управление уничтожено. Одновременно была направлена группа для установки связи с теми пленниками, о которых говорила Алиса, и несколько пар для поиска автомашин всяких других полезных вещей, вроде оружия и боеприпасов. Для капитана дело затруднялось тем, что никак не могли найти, как попасть на второй этаж, где по описанию Алисы был центр управления. Стронг разошлись по сторонам в поисках, и почти сразу один из бойцов, случайно облокотившись о стену, обнаружил скрытый лестничный проход. Дело сразу наладилось. С собой капитан взял уже привычного ежа и одного из бойцов отряда союзников, хорошо разбирающегося в электронике. Тот имел такой полезный дар сенса, способный засекать живые существа на большом расстоянии. В условиях здания было очень важно обнаружить врага первыми. Командир Стронгов не сомневался в словах Алисы о том, что все враги убиты, но бдительность Стронги не теряли и двигались осторожно, прикрывая друг друга, постоянно проверяя путь с помощью даров. Второй этаж фермы представлял из себя сплошной длинный коридор, пролегающий по периметру здания. По обеим сторонам находились разнообразные помещения. которые бойцы тщательно проверяли. Но чем дальше, тем больше капитан убеждался, что бояться тут уже некого. Почти в каждой встречавшейся комнате по пути повторялось одно и то же. Сенс включал свой дар, несколько секунд смотрел им, а потом докладывал, живых нет. Стронги входили внутрь, иногда для этого требовалось выломать дверь, но чаще она легко открывалась и находили одинаковую картину, лежащих в разных позах мертвых внешников. Но убитых не было никаких следов ран. Выглядело это так, будто они просто упали на пол от усталости. В коридоре тоже встречались трупы. Иногда группами, но чаще поодиночке. Работа Феникса. «Командир, мне что-то стало страшно», то ли в шутку, то ли всерьез сказал Ёж, выходя из очередного помещения, ставшего братской могилой внешников. «Да это настоящий монстр, ваш Феникс», согласился с ним Стромг из отряда союзников. По его лицу было заметно, что на него тоже произвели сильные впечатления результаты работы тяжелого вооружения. Капитан и сам никак не мог соотнести увиденное с той милой девушкой, которая сейчас спала неподалеку от входа на ферму, заботливо укрытой найденным там же одеялом. Он представил, что им пришлось бы вести бой со всеми этими врагами. «Феникс в очередной раз спас наши жизни!» Капитан произнес фразу, выделяя слово «спас», и продолжил. «Никто бы не смог сделать такого, кроме него!» Скажи лучше, в очередной раз вытащил нас из полной задницы, как тогда на дороге. Мы все бы здесь полегли. Столько внешников а ж жуть берет. й о ш резюмировал увиденное, и всем стало легче от такой простой констатации факта. Монстр там Феникс или нет, но он на их стороне. Еще несколько комнат, и вот что-то похожее на пункт управления. Среднего размера помещение с бронированной дверью, разбитые мониторы, валяющиеся на полу, И только один внешник, почему-то лежащий с молотком в руке. «Он что, от Феникса молотком отмахивался?» Пошутил Ёж, но никто даже не улыбнулся. «Осматриваем здесь всё. Обязательно должен быть ещё один резервный пост. И связь с ним может быть спрятана». с т р о н г и р а з о ш л и с ь по комнате, а капитан стал внимательно изучать странную конструкцию. На стене, прикрытой металлической крышкой, располагался стальной каркас, в котором в шести одинаковых отверстиях были вставлены небольшие металлические шары, по размерам схожие с бильярдными. На одном из них, самым правом, виднелись следы ударов. «Никогда такого не видел», — сообщил подошедший командиру Ёж. «Что это за хрень? А вот поэтому внешник лупил молотком». Стронг не без труда вырвал из руки трупа рабочий инструмент и аккуратно приложил его к шару. «Очень похоже, что так и есть. Но зачем?» Капитан тоже не знал, зачем внешник в последний момент своей жизни занимался таким странным делом, но понимал. что это было очень важным для врага. Или... Иначе и быть не могло. Но что это такое? «Там дальше идут туннели, как раз по размеру этих шариков». Оказалось, что горец, а так звали Стронг из другого отряда, обладает более широкими способностями. «То есть шары должны по ним куда-то попасть?» уточнил капитан. «Не знаю, но туннели идут вниз. Я дальше не вижу, что там и как. Может быть, это какой-то способ передать сигнал?» Но капитан уже не слушал его. Он вспомнил, как давно в прошлой жизни им, будущим диверсантам, рассказывали о системах, применяемых противником. И там что-то было о шариках, под действием гравитации, падающих на детонаторы. Простая и надежная система. «Это может быть система для взрыва фермы?» Не зная об этом, высказал правильную догадку капитан. И сразу осторожно попытался вытащить один из шаров. Не получалось. Он попробовал еще раз… но шар чем-то жёстко держался и не поддавался усилиям Стронга. Тогда капитан внимательно осмотрел всё вокруг и увидел короткий рычаг, торчащий прямо из стены и находящийся в верхнем положении. Конечно, командир прекрасно знал о такой вещи, как с т о я щ а я на виду кнопка, на которую так хочется нажать. И что этого никогда не надо делать. Но решил рискнуть. Осторожно потянув рукоятку вниз, Стронг услышал тихий щелчок, и непонятные шары... как будто качнулись. Капитан попробовал теперь вытащить один. И теперь у него тут же это получилось. «Аккуратно достаем остальные. Это очень похоже на последний шанс. с и с т е м а самоликвидации. Значит, где-то должны быть заложены заряды, уничтожающие тут все. Поэтому нам задерживаться нельзя». Стронги быстро вытащили оставшиеся шары и по зрелому размышлению сложили в сумку и взяли с собой. Капитан аккуратно закрыл створку, прикрывающую теперь пустые отверстия туннелей, и пожалел, что нечем это все закрепить. «Ничего рабочего обнаружить не удалось. Здесь только мониторы и системы ввода находятся. Сами компы спрятаны в другом месте. Их надо искать, но линии передач разорваны. Даже не понимаю, как это сделано. Будто просто разорвали их», — доложил о своих изысканиях Горец. «Комментирую еще одно достижение Феникса». «Все, двигаемся дальше». Нужно проверить остальные комнаты. Хотя я уверен, что живых внешников мы здесь уже не найдем. Это уж точно. Такого даже представить нельзя, глядя на нашу Алису. Прав я. Сам Стикс ей помогает. Ёж добавил свое. И капитан мысленно с ним согласился. И стронги продолжили осмотр. Теперь они двигались быстрее. Увиденное добавило им уверенности. И скоро они оказались у того места, где коридор частично был разрушен. Здесь ф е р м ы влетали снаряды танков. Удивительно. Но в казематах с пушками не оказалось ни одного убитого внешника. Система защиты фермы полностью управлялась дистанционно. Или вообще работала в автоматическом режиме. Поэтому, несмотря на то, что часть вооружения сохраняла работоспособность, после уничтожения поста управления огонь прекратился. «Значит, они рассчитывали так противостоять действию даров? Люди – слабое звено», – прокомментировал увиденный капитан. «Но это им не помогло. Здорово, когда за нас сам Стикс». Ёж опять высказал своё видение, а горе согласно кивнул на эти слова. «У нас было такое выражение. На Аллаха надейся, но верблюда привязывай. Так что хватит расслабляться, ещё ничего не закончилось». Капитан не знал, что его так разозлило в словах бойца. Похоже, ему стало обидно приписывание всех успехов неведомой воле Улья. А они что, просто так и мимо проходили? После разрушенной части коридор сделал поворот. и стронги оказались в том месте, с которого начали обход. «Теперь вниз, ищем машины!» – приказал капитан, и бойцы стали спускаться по лестнице. Поэтому они не увидели, как одна из камер, густо усеивавших потолок, засветилась, оживая, начиная двигаться. На первом этаже их уже ждали гости. Рядом с бойцами капитана стояли несколько человек, одетых в одинаковую одежду, с ненавистной эмблемой шары на груди. Командир на мгновение даже подумал, что это внешники. но потом сообразил что никаких респираторов на гостях нет пленники ради которых строни г здесь сэйч кнетик и еще по малости стелсер представился высокий широкоплечий человек одежду которого почему то украшало множество отверстий будто что то выдирали из нее умник как дар называется не знаю но могу видеть любые линии энергии и людей вижу как какие то сгуски плазмы хром мент и з н а х а р Всего несколько дней на ферме. Третий гость был среднего роста, и выражение лица его отличалось от остальных. Наверное, плен еще не успел отложить на нем отпечатка обреченности. «Я командир всего этого», — ответил капитан, внося ясность. «Зовите меня капитан». Крестный был не особо фантазер, поэтому как увидел мою форму, так и назвал. «У нас там две сотни иммунных, но половина сами идти не могут. Другие коридоры пока не открывали, но систему уничтожения он...» Здесь Сыч показал рукой Наумника. Сумел отключить. Вроде бы надежно. Но эти сволочи всегда дублируют свои вещи. Да, мы нашли еще одну, предназначенную для самоликвидации этого. И она уже также обезврежена. Нам надо выбираться отсюда как можно быстрее. Только пешком мы далеко не уйдем. Где-то здесь должны быть грузовики, на которых вывозят пленных на профилактику. Но мы пока их не нашли. Машины здесь, только еще ниже. Там гаражи и боксы. И казармы охраны. Я там некоторое время провел, когда меня эти сволочи привезли. Очень эмоционально высказался знахарь. Там же муры бывают. Их только туда допускают. Здесь должен быть съезд туда. Муры – это плохо. Среди них есть очень сильные иммунные. Капитан сразу озадачился полученной информацией, но потом вспомнил, что Алиса докладывала, и немного успокоился. Какие ваши планы? Вы же нас спасать пришли? Задал явно волнующий его вопрос умник. «А с чего ты взял? Может быть, мы просто мимо проходили?» Молчавший Ёж решил не упускать случая пошутить, хотя не очень смешно. «Мне девушка одна сказала, она давно обещала вернуться за мной», с улыбкой сказал умник. «Это такая призрачная и светящаяся. Раз обещала, значит, обязательно сделает». Командир Стронгов сделал заметку себе узнать, откуда они знают Алису, но ответ появился тут же. «Мы вместе в Стикс попали». То есть почти вместе. Нас всех новичков, один из сторожилов художник, вместе собрал и повел в стад. Но дорога не заладилась, его напарника ранил робот Нолдов. И вся группа осталась в убежище ждать, пока Скунс выздоровеет. У него дар был полезный, отпугивать зараженных. Но потом, когда мы вышли опять, нас муры перехватили. Умник замолчал. А капитан спешно анализировал новую информацию. Особенно ему было интересно про Нолдов и их робота. Конечно, все слышали о расах, пробивших проход стик самостоятельно, но при этом значительно превосходящих других в развитии. Это были чаще всего опасные враги, и с тронгом они еще не попадались. Муры убили нескольких новичков, им места не нашлось в транспорте, и Алису сразу отдельно повезли. У нее дар ментата, который внешникам был очень нужен. Я же оказался очень способным к регенерации. Вот и резали все эти месяцы по кускам. Алису один раз видел, она шла с внешниками. Тогда она мне и сказала, что обязательно вернется». «Да, девушка, она серьезная. Слов на ветер не бросает». Ёж продолжал шутить, но капитану было уже не до словесных баталий. «Мы здесь для того, чтобы спасти всех. Поэтому транспорт нужен, и путь в гаражи срочно». Капитан поискал вокруг взглядом и, не найдя своего зама, спросил у бойца. «Где Седой?» «Он снаружи фермы расставляет посты, а военный со своими бойцами пошел к другим коридорам, где пленники еще заперты». «Нам бы оружие найти. Многие из пленных уже давно в Стиксе. И, несмотря ни на что, хорошие бойцы. н ну о и внешников тоже очень любят». Сыч задал волнующий его вопрос. «Стрелковки на верхнем этаже полно. Мы не догадались собрать. Ёж, бери несколько человек и опять наверх. Все, что найдешь, тащи сюда. А вы приводите своих, кто может. Пусть выходят и занимают позиции. Внешники должны как-то отреагировать, а нас слишком мало». После приказов капитана все пришло в движение, и он увидел, что остался стоять вместе с умником. Остальные все разошлись. «Могу я вас попросить показать, где сейчас Алиса?» Бывший пленник был чрезвычайно серьезен. Капитан внимательно посмотрел на собеседника и вдруг вспомнил, как однажды девушка сказала, что обещала вернуться одному человеку. Похоже, вот этому. «Иди за мной!» – решил командир и двинулся к открытому проходу, где до сих пор стоял танк, почти полностью перекрывающий проход. Трупы внешников оттащили в сторону, а их оружие было аккуратно сложено рядом со стеной. Только гранатометы исчезли, их явно уже поделили стронги. и о н там можешь себе оружие подобрать. Умеешь пользоваться?» спросил капитан, и умник кивнул. Он чувствовал себя очень странно. Все вокруг казалось нереальным. Каким-то сном, который вот-вот может закончиться. И он опять окажется в клетке боксе в ожидании очередной операции. Но вот, следуя за человеком, который пришел их всех освободить, о м н и к зашел в комнату, и первое, что он там увидел, была сидевшая прямо на полу девушка, очень старательно пьющая из фляжки. Алиса пила аккуратно, небольшими глотками. Было впечатление, что она делает очень нужную и важную работу. Впрочем, разве употребления живчика не было именно такой работой? Она была так похожа и одновременно не похожа на тот образ, помогавший все эти месяцы бывшему космонавту не сдаться, не сломаться внутри, опустив руки, а верить, что он обязательно выберется из плена. Именно этот образ заставлял его снова и снова пытаться обмануть ошейник и раз за разом включать дар, не обращая внимания на боль от разрядов. Алиса запрокинула голову, допивая остатки из фляжки, потом аккуратно закрутила крышку и только после этого увидела стоящего на пороге умника. В первое мгновение она, казалось, не узнала его, но потом улыбка появилась на ее лице, и умник понял, что все, это не сон. Капитан смотрел на свое тяжелое вооружение, И первый раз за все время знакомства обнаружил, что у девушки очень обаятельная улыбка. И он вдруг тоже поверил, что у них все получится. «Госпожа директор, это один из наших союзников. Говорит, что впереди находятся местные сектанты, так называемые килдинги, и что его отряд попал в засаду. Только он выжил». Крис внимательно слушала доклад отправленных в разведку и не понимала, как она могла придумать такой идиотский план. Лично встречаться с кем бы то ни было в таком опасном месте, как Стикс, без серьезного прикрытия. Почему нельзя было доставить будущего партнера на базу и там все оговорить? Но потом резко прервала свои мысли. Сделано то, что она посчитала нужным, и поэтому не время изменять планы. Она перевела взгляд на Мура. Она знала, что именно так местные называют иммунных, сотрудничающих с ней. И она прекрасно слышала заминку в голосе военного, когда тот произносил слово «союзники». Перед ней стоял высокий, даже на вид производящий впечатление физически сильного и волевого, человек в обычной для стикса одежде. На поясе висело несколько устройств, но к о б у р а была пустой, и другого оружия тоже не было. Лицо периодически искажало гримаса боли, а на плече сквозь прорванный рукав виднелась глубокая царапина. Но Крис знала, что такая рана просто пустяк для местных с их ускоренной регенерацией. «Ты плохо выглядишь. Ты ранен?» При необходимости начальница базы умела быть и любезной, и заботливой. «При отходе зацепила. Пока держусь. Но нужна помощь знахаря или врача, чтобы пулю вытащить. Там впереди серьезный отряд. Нас подловили как детей. Очень сильный кто-то у них маскировку ставил. Вы?» – здесь говорящий обвел головой стоящих рядом с Крис солдат. «Вы просто мясо для них. Нужно срочно отходить». «Хорошо. Я тебя поняла. Сейчас тебе помогут». и Крис жестом показала уже новому командиру ее группы, на Мура. «Пусть наш медик ему поможет, только быстро, а мы будем решать, что делать дальше». Мура отвели в сторону, и когда он проходил мимо, она увидела на его спине огромную рану, полученную явно от крупного калибра. В первый момент она испытала привычное раздражение. Как же так? Любой солдат базы, не то чтобы идти, скорее всего, не остался бы в сознании после такого ранения. а п р о к л я т о й копии будто бы и не ч у в с т в у е т ничего. Но потом она вспомнила, что и сама тоже уже не является обычным человеком, и чувство превосходства над всеми окружающими поглотило ее мысли без остатка. На мгновение ей даже захотелось испытать свое умение манипулировать предметами и достать пулю, но внешница смогла себя пересилить. Крис все еще оставалась прежней, хотя Стикс все сильнее и сильнее изменял ее. «Включаем приборы маскировки на максимум и двигаемся к запланированному месту». «Нашего союзника хоть не сити, но он нужен в сознании, чтобы показать, где точно была засада. Двигаемся максимально быстро. Ждать нас не будут долго, а для меня эта встреча очень важна. Вам все ясно?» Крис приняла решение, понимая, что она прежней никогда бы так не поступила. Но там ее ждут пять жемчужин, таких нужных сейчас, пока нет новых поставок с юга. Поэтому только вперед. И отряд внешников продолжил путь. «Майор!» Связи с базой больше нет. Большая часть выставленных ретрансляторов не отвечают. Либо уничтожены, либо вообще отсутствуют». Стоун опять был взбешен. Только что он получил, наконец, хоть какую-то информацию о нападавших на ферму. На базе смогли подключиться к системе наблюдения и начать показывать, что там происходит. И вот связь исчезла. Нет, поневоле начинаешь верить в то, что говорят союзники. Что Стик сам тоже что-то решает и помогает тем, кто соблюдает определенные правила. Впереди наблюдается нестабильность кластера. Это перезагрузка. Необходимо срочно уходить. Голос разведчика выдавал крайнюю степень напряжения. И был отчего. Перезагрузку пережить еще никому не удавалось. Точно помогает им. Стоун испытал смешанные чувства. С одной стороны, он здесь видел столько странного, что поверить во вмешательство механизма Ули было легко. С другой, весь его опыт военного протестовал против такой интерпретации событий. потому что тогда не было никакого смысла пытаться что-то делать. «Всем, всем. Немедленное изменение маршрута. Двигаемся в квадрат 24. Скорость максимальная». Система выдала оповещение, которое майор за секунду до этого утвердил нажатием на экране планшета. Все-таки очень удобная вещь – это система управления, заменяющая множество дублирующих друг друга каналов связи и управления, и принимающие решения, которые нужно только подтвердить. Броневик Стоона тоже на мгновение замер, пока механик выстраивал новый путь, а потом резко повернул налево и ускорился. Теперь все решала скорость. Успеют они проскочить этот кластер до начала перезагрузки или нет? В том, что он лично выживет, внешник не сомневался. Но вот драгоценные самоходки были не слишком предназначены для быстрых скачек по пересеченной местности. Но это боевая операция. А на войне как на войне. Сейчас важно спастись. А потом он заставит местных заплатить за все. «Капитан! Перезагрузка кластера!» Все вокруг уже в тумане. Командир Стронгов мог ожидать чего угодно, только не этого. По словам проводника, которому можно было доверять, этот кластер уходил в р е з пару раз в год, и до ближайшего такого случая оставалось по крайней мере несколько недель. Получается, что у него добавилось времени на то, чтобы организовать вывоз пленных. Это тоже сильно упрощается, так как все мины и другие ловушки внешников сейчас просто исчезнут. Но это также значит, что нужно ждать утра, так как выезжать в стик с ночью такой группой. Это гарантированно получить нападение зараженных. Что же, нужно использовать это время с пользой. Осмотреть все, получить как можно больше информации о врагах. Но главное найти транспорт и погрузить на него всех. Всех. На этот раз он никого не оставит. Элита была довольна. В очередной раз выбранная ею стратегия действий следовать за гремящими железными машинами оказалась выигрышной. Пришлось потратить немало сил. Но это полностью окупилось добычей. Через несколько часов движения железные коробки начали грохотать, выбрасывая клубы огня и дыма, а потом полезли внутрь огромного сооружения, которого элита никогда не видела. Это был не город, где можно было так легко раздобыть вкусную еду, но где подстерегали и опасности. Непонятно, но терпения хватало, и еще через несколько часов ожидания, буквально в десятки метров от них появились люди. Причем самые желанные. Внутри каждого светился видимый только элите узор симбионта, манящий прибавлением сил. Люди, судя по их виду, были опасные, но сильных среди них не было, иначе бы они не попались бы так легко. По команде старшего р у б е р рванули в атаку и мгновенно оказались среди пришедших. Покатились, как сбитые кегли, первые жертвы, но потом в руках у одного замерцала марева, и один из младших полетел в сторону, рыча от боли в пробитом боку. Ещё несколько человечков начали стрелять, но именно в этот момент, отводя людям глаза и подкравшись п л о т н у ю в дело вступила элита. Несколько секунд, и всё было кончено. Отряд муров, высланный из базы на разведку, перестал существовать, а заражённые получили великолепный ужин. Урча от удовольствия, младшие отрывали куски, а элита испытывала от этого странное удовольствие. Сама она насыщалась быстро, не без суеты. выбирая тела самыми плотными сетями п а р а з и т о внутри. в Зверь хорошо знал, как возрастает его сила после этого и помогает стать еще больше. Но потом, почувствовав приближение самого ужасного и самого желанного события, быстро схватил оставшееся недоеденным тело человека и побежал прочь, уходя из зоны начавшейся перезагрузки. Следом мчались довольные и на время сытые младшие. Они вскоре вернутся. Инстинкт всегда и гнал туда, где появляется туман и гремели молнии. Там всегда была добыча. Слон шёл вслед за своим проводником-спутником и думал, что он сам слишком долго сидел в кабинете. Да, его главное оружие — это мозг. Но вот так ощущать себя в стиксе, как сейчас, он уже давно не ощущал. Когда в любой момент может появиться враг, заражённый, внешник, да просто другой человек, которому что-то у тебя понравится. И он решит, что значительно проще взять это с трупа. Где-то в глубине души хозяин стаба понимал, что с ним что-то не то. Мысли, совсем ему н е с в о й с т в е н н ы и даже поведение, не вяжущееся с таким расчетливым человеком, каким он был, но это не мешало слону испытывать удовольствие. Даже если это воздействие чего-то, то пусть. Он уверен, что все закончится так, как ему будет выгодно. «Сейчас внимательно! Впереди слышны выстрелы. Этот район встречи мы оговаривали очень точно, как место, где не должно быть никого из посторонних. Но это Стикс». Слон остановился сразу же, как его спутник скомандовал. л и теперь тоже услышал отдалённую стрельбу. И сразу его тренированный мозг выдал полную картину. Вот плотный огонь крупнокалиберного пулемёта, дополняющий его выстрелы из мелкой стрелковки, явно засада, где нападающие стремятся как можно быстрее уничтожить цель. А через мгновение ответный огонь з а с т и г н у т их врасплох, но не сдавшихся, попавших в засаду бойцов. Некоторое время плотность огня, судя по звукам, нарастала. Потом хлопнуло несколько выстрелов из гранатомёта, и стрельба стала затихать. Если бы слон делал ставки, то один к десяти нападавшие победили, и сейчас будут добивать тех, кто уцелел. Его напарник пришел к тем же выводам. «Дальше не идем, ждем здесь. До точки встречи отсюда метров триста. Я пока отдохну, а потом двинемся туда очень медленно, чтобы засечь нас по косвенным признакам было сложно. Если попали в засаду те, с кем мы должны встретиться, нас могут начать искать уже другие персонажи». Но кто, я не знаю». Удивительно. Только сейчас т а б о в е ц осознал, что не взял с собой никакого серьёзного оружия, за исключением пистолета, который всегда был с ним. Вот что значит полагаться в таких делах на других. Впрочем, оставались ещё дары, которые тоже чего-то достоили. Стрельба полностью затихла. Только через некоторое время на границе слышимости прозвучали несколько выстрелов из чего-то лёгкого. Но потом опять воцарилась тишина. Несколько минут после этого они просто сидели, продолжая тревожно прислушиваться. Но больше никаких звуков не доносилось. Лишь обычный фон стикс окружал их со всех сторон. Время шло, но проводник не проявлял никаких признаков нетерпения. Аслон давно научился доверять выполнению задач тем, кто в этом лучше понимает. Сейчас он практически полностью зависел от своего напарника, поэтому и суетиться зря не стоило. Тот тоже серьезно заинтересован в успехе их миссии, чем бы н и было вызвано это желание. Значит, пока их намерения совпадают, нужно просто ждать. Сейчас мимо пройдут несколько зараженных, сидите абсолютно неподвижно, и они нас не заметят. После такого предупреждения слон сразу включил один из своих даров и обнаружил в нескольких сотнях метров д в и г а ю щ и е с я сигналы зверей. Спешат на звуки выстрелов, знают, что всегда можно поживиться. Люди замерли, а хозяин с т а б о в который раз удивился, как по-разному работают схожие по воздействию дары. Вот сейчас, когда его напарник задействовал скрыт, он сам лично не видит никаких внешних эффектов. Ни дымки, как это бывало, когда его прикрывал кто-то из его подчинённых, или небольшого марева вокруг, размывающего окружающий пейзаж. Нет, всё оставалось по-прежнему. Это несколько пугало слона. Но ничего не оставалось делать, как полностью довериться словам своего приятеля. А вспоминая то, как он проник в кабинет самого охраняемого места в стабе, на них можно было положиться. Десяток секунд ничего не происходило. Но потом из-за близких деревьев выскочила мощная туша Рубера. За ним еще одна. И еще. Звери бежали, держа направление на то место, откуда недавно слышалась стрельба. Слон с удивительным для себя спокойствием рассматривал одного из самых опасных обитателей Стикса. Зараженные явно происходили не из людей. Почему-то ему пришло в голову сравнение этих чудовищ с гепардами. Было что-то отдаленно напоминающее этих земных зверей. Такие же длинные ноги и вытянутые тела. Хотя сейчас они были раз в десять больше. И скорость, с которой они двигались, тоже внушала. Несколько секунд, и звери уже почти скрылись из глаз. Но внезапно что-то пошло не так. И вся стая в одно мгновение замерла на месте, повернувшись мордами к месту, где вроде бы никого не было. «Там кто-то под с к р ы т о м Или стелсер. Они его почуяли». Буквально одними губами, сказал проводник. И тут же произошла развязка. Первый зверь с немыслимой скоростью рванул туда. И сразу затрещали выстрелы. Из, казалось бы, абсолютно пустого места стали видны вспышки стволов оружия. И тяжелые пули ударили по природной броне Рубера, заставляя того прервать свой прыжок. «Ничего себе!» прокомментировал открывающееся зрелище напарник. И слон впервые услышал в голосе своего проводника что-то напоминающее искренние эмоции. Тот явно был удивлен. Да и сам хозяин стаба испытал что-то вроде шока, когда под спавшим под действием выстрелов скрыто обнаружил людей в респираторах и в одинаковой форме. Внешники. Тем временем два других Рубера, будто бы выполняя совместный план, рванули в сторону, заставляя людей рассеивать огонь. А остановленный пулями первый зверь снова попробовал добраться до таких близких и вкусных людишек. «Если у них нет чего-то получше этих тарахтелок, то сейчас их сожрут». высказал правильную мысль напарник, и слон был склонен с этим согласиться. Он сам не все время протирал штаны в кабинете, и в начале своей карьеры в Улье ему приходилось иметь дело с зараженными разного уровня развития. Совместный огонь из легкой стрелковки может на время замедлить движение Рубера, но остановить безудачного попадания куда-нибудь вроде спорового мешка не способен. А стоит зверю ворваться в строй людей, все будет кончено в секунды. Будь на месте внешников иммунные, можно было бы ожидать применения каких-нибудь даров, но не сейчас. Тут мысли слона сделали кульбит, и он задал сам себе вопрос, а кто тогда ставил скрыт? Тем временем ситуация у внешников ухудшилась. Атакующий в лоб Рубер был уже в десятке шагов от людей. Он мотал головой и странно изгибал ноги, защищая суставы от пуль, но упрямо полз вперед, и было ясно, что вот-вот он прыгнет. Разделившиеся же звери, сделав каждой большую дугу, будто ждали команды, готовые рвануть в атаку, заходя с тыла. «Надо помогать. Похоже, это те, с кем мы должны встретиться». В руках проводника оказалось необычное оружие. Небольшое по размеру ружье. Судя по виду, очень легкое и даже какое-то несерьезное. Оно производило впечатление чего-то ненастоящего. Вот это было не оружие, а игрушка. «Берег эту штуку на самый крайний случай. Но, похоже, он сейчас и есть». С улыбкой прокомментировал свои действия п о п у ч е к и слон понял что с того просто слетела маска непроницаемости. Спутник хозяина стаба вскинул странное оружие, и тотчас визгливое «пиу-пиу» разнеслось по сторонам, сопровождая выстрелы. Но, несмотря на всю несерьезность, результат впечатлял. Рубер, которого никак не могли взять автоматные пули, бьющие почти в упор, и даже несколько гранат только слегка замедлили движение зверя, после первого же выстрела переквыркнулся и вытянулся во весь рост. Убит. а владелец игрушки уже перенес огонь на других Руберов. Еще несколько п и у и два оставшихся зверя, мгновенно бросившихся в атаку после убийства их собрата, тоже были поражены и, ковыркнувшись, улеглись на землю. Слон понял, что его напарник наверняка обладает способностями Клокстопера, так как без этого попасть по таким быстрым мишеням было бы невозможно. Тем временем отряд внешников замер. Бойцы крутили головами, пытаясь обнаружить новую опасность. но ничего не видели. Это значило, что скрыт продолжал их скрывать. «Силен, очень силен», с удовлетворением подумал слон о своем проводнике. Держать скрыт и одновременно стрелять. Такое было доступно только очень и очень развитым иммунным, которые провели в Стиксе не один год. Хотя сам слон, обладая он таким комплексом даров, скорее всего, тоже смог бы проделать что-то подобное. «Ну что, пойдем знакомиться с партнерами». С удивительно й открытой улыбкой сказал попутчик, решивший окончательно убрать маску непроницаемости со своего лица, и, не дожидаясь ответа слона, двинулся по направлению к группе внешников. Хозяин стаба последовал за ним, попутно убедившись, что снимать скрыт тот не спешит».